Глава седьмая. Клетка для души. В то же время, день и место. Несколько секунд они смотрят друг на друга. Лицо демона застывает, мускулы недвижимы. И мне кажется, что он надел точно такую же маску. «Ты думаешь, я постесняюсь дамы, брателла?» Звучит ледяной голос Она «Напрасно!» «Еще одна такая фраза, и ты получишь в табло. Демон...» дарит брата взглядом, от которого свернулось бы молоко. «Не любишь правду?» — усмехается он. «Понимаю тебя, братец». «В белых облаках я видел твое понимание», — с олимпийским спокойствием отвечает Авадон. «Вали к себе в ад, и там клевещи на добро сколько хочешь. В следующий раз я не дам тебе инъекцию из серы, ты останешься валяться здесь. Уж поверь, горьких слез я при этом вовсе не пролью». Агарес чувственно заскрипел зубами. Было видно, что он борется с желанием начать драку. Однако демон промолчал, и мы двинулись дальше. Негатив этой парочки, очевидно, постепенно пропитал и меня. Я начинаю злиться. «Ну так и что дальше?» — даю я волю эмоциям. «Может, хватит уже зубы заговаривать? Заколебали своей мистикой. Сразу-то нельзя сказать?» «Спокойно, девица», — прерывает меня демон. Как раз здесь и начинается полный рок-н-ролл. Наш белолицый симпатяга не удовольствовался наличием белой кожи. Он окончательно вошел в роль божества и на этом основании возжелал, чтобы жители приносили ему кровавые жертвы. Но одного желания мало. Для вхождения в высшие чертоги требовалась сущая мелочь, умение творить чудеса. И тогда паренек, по примеру своей мамы, обратился с просьбой к местным богам, умоляя презентовать ему одну весьма и весьма интересную способность. Однако те не оказались столь легковерны, как он ожидал. Хотя они и не имели в запасе детектора лжи, но отказали просителю на отрез, заподозрив его в наличии злого умысла. Любой другой кандидат в боги успокоился бы и пошел топить свое горе в свежем молоке, но не таков был этот белолицый мальчик». Ночь он провел в раздумьях, а на рассвете покинул родной город. Его путь лежал на восток, в далекие владения, отданные в удел могущественных богов зла. Припав к подножию тернового трона персидского бога Ахримана, он поклонился богатыми дарами и поцеловал тому ноготь мизинца ноги в знак вечной покорности. Ахриман с древних лет олицетворял пещерное зло. Он являлся давним властелином смерти и ночного мрака, царства над мириадами подчиненных ему Деви, летающих демонов. Бог охотно заключил договор с молочным мальчиком. Тот отдавал во власть демонов свой город на ближайшую тысячу лет, а взамен Ахриман жаловал его уникальной способностью, той самой, которую ты видела в деле». Мы вышли на открытое пространство, а Вадон включил армейский фонарик, нащупывая белым пятном света большие буквы на серой стене. «Цветной бульвар», — щурясь, прочитала я по слогам, как первоклассница. «Ты сказала, он не может тебя убить?» — небрежно спросил демон. «Да», — осторожно ответила я, — «разве это не так?» Нет, все правильно, согласился огарец. Он вовсе не убивает. Прикосновение опустошает человека, заключая его душу в своеобразную клетку. Ты словно варенье внутри леденца находишься в непробиваемой оболочке. Не можешь двигаться, говорить, видеть. По сути, превращаешься в огородный овощ. Это тоже жизнь, но в полный коме. Человеческую душу колдовство запирает в особую камеру, как в карцер. Ты уже наблюдала. При апокалипсисе мертвые восстают из могил и убитые воскресают вновь через минуту после смерти. Белолицый, один-единственный человек в нынешнем мире, способный устранить тебя. В этом, как я вижу, и состоит его задача. Поместить в клетку твою душу до тех пор, пока не кончится апокалипсис. Я не нахожу слов. В опустевшей голове лопаются мириады звезд. «Олег — Олег! — кричу я на все метро. — Зачем ему моя душа в клетке? — Лапуль! — умиротворенно говорит демон. — К чему эти страдания? — Сама посуди. Вот я-то откуда знаю? Я ж твоего Олега в глаза не видел. Уверен, мы его здесь повстречаем еще. Тогда сама лично и спросишь. Гарантирует словом демона. Что знает, расскажет. Что не знает, тоже расскажет. У нас специальные курсы в аду имеются. Мастера учат, как из людей правильно кишочки вытаскивать. Отмотаешь, бывало, метров восемь, а там... Свинья ты, оборачивается водон. Какая ж ты свинья! Как всегда, за равнодушной маской невиден обуявший его гнев. «Да, брателло», — грустно кивает демон, — «чудовище я». «Просто не то слово. А что у тебя в активе? Надевал памперсы младенцам? Или старушек через дорогу переводил?» «Вообще-то, если не ошибаюсь, подконтрольная тебе саранча кусала людей так, что они покрывались язвами и кричали от боли. Как же ваша поганая контора заколебала двойными стандартами?» А Вадон делает шаг к нему, засучивая на ходу правый рукав. «Демон не отступает. Его глаза страшно сузились». В них полыхают кошачьи огоньки. «Прекратить!» Визжу я так, что от свода в туннеле отдается гулка эхо. Оба останавливаются. Демон усиленно трет оглохшее ухо. Что было дальше? Милым голоском-бубенчиком, как ни в чем не бывало, спокойно интересуюсь я у Агареса. Но тот не успевает раскрыть рот. «Я расскажу» мрачно отвечает из-под маски Авадон, и лицо демона искажает гримаса. Он считал, что байки из склепа только его эксклюзив. Рассказ Авадона «Черного ангела бездны». Через неделю Белолицый вернулся в свой город, но он был не один. Вместе с ним с небес обрушилась неисчислимая орда Деви. С той же минуты в городе воцарился ад, Демоны ворвались в дома, пожирая энергию своих жертв, пили кровь детей, забирали разум женщин. На растерзанные улицы опустилась вечная ночь. Обретя долгожданный зловещий дар, человек с белой кожей окончательно лишился разума. Целыми днями он бегал по городу, прикасаясь отравленным пальцем ко всему, к чему только можно, превращая в бездушные статуи людей, животных, деревья и даже сыпучие песчаные холмы. Безмолвных истуканов он стаскивал в свой дворец, дабы каждый день любоваться на дело рук своих, и скоро все дворцовые комнаты до отказа заполнились страшными изваяниями. Магия зла, подаренная Ахриманом, содержалась в указательном пальце его правой руки, но она не способна проникать через шелковую материю. Вот почему Белолицый дотронулся до щеки, не прикоснувшись к платью твоей подруги. Черное волшебство должно поразить поры ее кожи, сразу попав в кровь. Ложась спать, молочный мальчик заматывал себе руку шелком, чтобы не коснуться самого себя и не поймать в клетку свою собственную душу. Спустя десять лет в городе не осталось ни одного живого человека, На белокожего правителя продолжала терзать жажда охоты и несдержанная алчность. Опустошив свои владения, он начал появляться в селениях соседнего царства — При его виде разбегалась стража, бросая мечи, а матери прятали в подполе детей. Остановить ужасную власть мертвого прикосновения было некому. Тут уж даже демоны Деви возроптали, ибо для чего им нужны умерщвленные города, населенные исключительно статуями, лишенными живой крови. Но Белолица не желал останавливаться, и бог Ахриман понял, что совершил страшную ошибку. Он не мог отнять силу прикосновения, Согласно двустороннему договору, дар предоставлялся пожизненно. У Ахримана при всем желании не получилось бы забрать его обратно. Бог собрал в своем темном царстве совет самых опытных, самых злобных демонов Деви, и решение было найдено, сколь простое, столь же и ужасное. Через неделю Ахриман пригласил Белолицева на свою свадьбу упомянув вскользь, что торжество состоится в центре заброшенного кладбища в глубоком подземелье у подножия горы. Тот ничуть не удивился приглашению, а и в самом-то деле, где еще могут сочетаться браком силы зла, если не в заплесневевшей гробнице. Когда в назначенный час он прибыл на место, двери подземелья открылись сами, приветствуя почетного гостя. Войдя внутрь каменного мешка, белолицый испытал замешательство — Он понял, что находится в полном одиночестве. Среди замшелых камней было приготовлено деревянное ложа, увитая цветами и уставленное кувшинами с вином для последней трапезы. Отдельно лежал посох для путешествия в загробный мир и на подносе, словно в над ним, мешочек со священным лавром. Ведь класть подобные мешочки в склепы Когда-то распорядился он сам после трагической гибели своего высшего сановника. Это была могила. Поняв, что оказался в ловушке, белолицый рванулся к выходу. Но тяжелые двери уже захлопнулись. Их запоры снаружи сковало мощнейшее заклятие, наложенное лично Ахриманом. Ни один ключ в мире не подошел бы к замку, запечатанной навечно гробнице. Отныне внутрь можно было войти лишь разрушив зачарованную стену. Войти, но не выйти. Двери охраняли невидимые деви, а срок заключения оказался вечным. Врата раскроются лишь когда вступят в битву три великих врага моих: Аушедар, Аушедармах и Саушьянт, то есть после наступления апокалипсиса. Воздух проникал в склеп через малые щели, и он не задохнулся. Испытав страшное мучение, белолицый умер от голода, запертый в четырех стенах, похоронив себя заживо вместе со своим ужасным, но абсолютно беспомощным здесь даром злого бога. Со временем гробницу замело песком. Она исчезла так же, как и опустевший мертвый город с дворцом, наполненным статуями людей и животных. Больше на этом месте уже никто и никогда не жил. Отчет Охримана о расправе над молочным мальчиком лег в архивы сатаны, откуда эта история и расползлась по закоулкам загробного мира. Подземный склеп стал последним пристанищем Белокожего на многие сотни лет, пока не пришел XX век, особо циничный и безжалостный по отношению к античным древностям. Случайные археологи вскрыли гробницу, увезли мумию в музей и некому было им помешать. Заклятие к тому времени уже существовало практически формально. Стражи Деви превратились в мифы далекого прошлого, а чары Ахримана не действовали на электронные приборы ученых. Зловещую гробницу ожидала банальная судьба. Она стала заурядной туристической достопримечательностью. Но в этот понедельник мумия Белолицева воскресла из мертвых, подобно миллиардам людей по всей земле, Представляю, что за переполох случился в местном музее. Ты сама вряд ли нужна молочному мальчику. У него нет причин тебя преследовать. Тот факт, как оперативно нашли, этого человека показывает. У твоего супруга существовал давний план на случай последней невесты. Я не знаю, зачем ему это понадобилось, могу лишь строить догадки. Утешит ли тебя, но Олег, скорее всего, изначально не ведал, что невеста окажешься ты. И я сомневаюсь, что он действует в одиночку. В мозгу бушует красочный вихрь. Я стою в центре, а вокруг меня свистя перемещаются статуи белолицей со спокойной улыбкой и Олег, нанявший это существо для уничтожения моей души, чтобы заключить ее в клетку. «Да, безжизненно говорю я, едва не падая, безусловно, это утешает». Мы всей компанией выходим на станцию Боровицкая. Пешком поднимаемся вверх по замершему эскалатору в сплошном полумраке. Бледные лица красавиц с рекламных щитов выглядывают из темноты вампирским оскалом. Чудится, вот-вот я услышу объявление от старушки в красном берете, десятилетиями сидящей в стеклянной будке. «Граждане пассажиры, держитесь за поручни, эскалатор будет пущен». «Я цепляюсь за поручни изо всех сил». Сказать, что рассказ Авадона произвел на меня сильное впечатление, означает не сказать ничего. Странно, как я еще держусь на ногах. Дорогая Света, ты померла, вылезла из могилы, а твой любящий муж съездил в гробницу за монстром, и теперь они вместе охотятся за тобой. Для разрыва сердца хватило бы и десятой части этих обстоятельств. «А что это за город?» Бесцельно спрашиваю я, перетаскивая ноги через ступеньки. Тот, которым управлял белолицей. От него что-то осталось? Одно название, с неохотой отвечает Авадон. Впоследствии рядом строились и другие города. Греческие, римские, персидские. Но каждый новый город при прошествии пары сотен лет ожидал одна и та же участь. Забвение. Их методично разрушали завоеватели, опустошали эпидемии чумы и холеры, а безлюдные руины регулярно заносило песком. «Проклятое место!» Писинунд! отозвался за моей спиной демон. «Бьюсь об заклад, ты никогда не слышала о таком городе!» «Мой папа был злобным чудовищем, но он не забыл преподать мне уроки географии!» «У вас же в школах все хотят поскорее вырасти и заделаться...» «Манагерами!» «Интересует бабло, а не науки!» «Брателло, да что ты на меня так злобно смотришь?» Маску взглядом своим прожжешь, Казённое имущество. Расслабься. Она ни за что не догадается. Вот как раз в этом демон серьезно ошибся. Прекратив разговор, я погружаюсь в темные воды мыслей. Нет никаких сомнений. Название города мне знакомо. И где-то я его уже слышала. Только вот где? Отступление номер восемь. Фэри. Прошлое. Он не так хорошо запомнил тот день, как Кар. «Подумаешь, дождь. Ну и что в нем такого?» «Они льют достаточно часто, особенно зимой». Ему не снились страшные сны, и он не любил предаваться воспоминаниям, сознательно отсекая от себя прошлое. Как и всякий деловой человек, Ферри являлся реалистом, а не мечтателем. «К чему тратить нервы впустую? Лучше все равно уже не будет». Вопроса, виноват ли он сам в случившемся, у Ферри никогда не возникало. Конечно, не виноват. Он никого не убивал, не мучил, не насиловал, даже пальцем не тронул. За что же ему-то пришлось так страдать? Из всей тройки его наказание самое несправедливое. Почему? А потому что Кар виновен. Да, вот он вполне это заслужил. Всегда по жизни действовал бездумно, как машина. Сначала раздавал тумаки из-за трещины, а потом соображал, зачем это делал. Такие вещи добром не кончаются. С Маликом иной случай, но и он тоже полный лопух. Мог бы и не пойти туда, сказаться больным, сбежать или остаться сзади. Для чего же было лезть вперед? Сам Малик потом признавался ему. Когда их отряд той ночью пробирался сквозь хлещущие по лицу ветки деревьев, он чувствовал необъяснимый страх. Подсознательное желание уйти, но все-таки не ушел. Обижаться после подобной недальновидности следует только на себя. А сам Ферри... Ох, определенно черт его дернул в тот проклятый день выйти из дому. И ведь дела были, много дел. Проклятое стадное чувство. Все пошли смотреть, и он пошел. Ну, допустим, сказал то, чего не следовало говорить. Это он понял уже Потом. Списать на плохое настроение не получится, хотя в тот момент оно действительно было хуже некуда. Он вообще по жизни грубоват. Что уж поделаешь, такая натура. Одна фраза. Всего лишь одна фраза. И за эти пусть и дурацкие безобидные слова, молотом по лицу. Слепая жестокость. Интересно, чем другие-то лучше него? Они произнесли еще больше слов. Злых, обидных, оскорбительных. Но разве они пострадали? Нет ничего подобного. Эти люди давно мертвы. А смерть — избавление. После всех кошмаров, выпавших на его долю, он знает это точно. Сначала Фэри был даже доволен. Миллионы людей терзаются в тщетных мечтах приобрести то, что досталось ему. Это даже и не наказание, а награда. Всех бы наказывали подобным счастьем. С тех пор много воды утекло, и он успел понять на своей шкуре у счастья волчьи зубы. Подумать только, раньше он так любил деньги. Нет, не то слово, просто обожал. Ночью просыпался, как лунатик, шел к сундуку, чтобы запустить руки в прохладные тяжелые монеты. Так сидя и засыпал над ними. В одном советском мультике антилопа, высекающая копытами звенящие дукаты, Спросила Раджу в челме, «Сколько ты хочешь золота?» «Много», — ответил неумный Раджа. «А если его будет слишком много?» «Глупое животное, золота не может быть слишком много». Он познал на своей шкуре, что это такое, когда у тебя намного больше денег, чем ты можешь потратить. «Да, ты построил хрустальную виллу на Сейшелах, купил платиновый диван Юлия Цезаря, Завел ручного жирафа Альбиноса, взял уборщицы Дженнифер Лопес, а балалаечником для усложнения музыкой за обедом Пола Маккартни. А дальше-то что? Все люди, за исключением кучки сумасшедших, страстно мечтают о деньгах. Они дают роскошь, удовольствие, независимость и сытость. Это совпадало с его мнением, и он тоже спешил разбогатеть. Ферри всегда был предприимчив, а когда подвалило такое, то грех было этим не воспользоваться. Он и пользовался. Первый миллион Ферри положил себе в карман так давно, что и сам этого не помнил. Впрочем, про карман это образно сказано. Он никогда не держал основную часть своих средств в акциях, ценных бумагах или бумажной валюте. Только антиквариат, золото и бриллианты. Они вечны, все остальное нет. У Шонта в этом убедился. Сначала жизнь казалась блестящей и красочной, разливаясь брызгами и сладкой пеной, наподобие только что открытого шампанского. Он делал, что хотел. Тратил заработанное, ел жареных черепах с Галапагосских островов, пил коллекционные вина, строил дворцы посреди висячих садов, покупал кресла из слоновой кости. Прошли десятки лет, прежде чем он осознал, у него больше денег, нежели он сможет потратить. Радость постепенно улетучивалась, уступая место смертельной, всепоглощающей скуке. Ферри не мог придумать, чем бы новым себя занять. Путешествия? Он объехал каждую страну по пять раз. Был даже в полной заднице, как на Гаити или в Сомали. Женщины? А что они смогут ему дать? Чего он еще не пробовал? Купить футбольную команду? Но для чего? Он же ненавидит футбол. Подумать только, куча людей вкалывает за паршивый кусок хлеба, спит на улице, пашет по 15 часов в сутки. Но у них есть дело, которым можно заняться. А у него нет. Он понятия не имел, насколько могут надоесть деньги. Когда борешься с ними, как со злейшим врагом, уничтожая, разбрасывая, покупая кучу ненужных вещей, оказывающихся потом на свалке, но их все равно не становится меньше». Хрипя от невиданной тяжести, ты задыхаешься под ледяной грудой бесчувственных монет в точности, как Раджа из мультика. Что же происходит с ним сейчас? Фари давно присытился роскошью. Переел ее, словно ребенок пирожных. Он мог жить во дворце с фонтанами на набережной Ниццы, но купил себе пентхаус в центре Москвы. Правда, по цене обошлось даже дороже. Мог жениться на британской принцессе, но утолял редкие позывы плоти уличными проститутками с тротуаров Садового кольца. Слуги разбежались в самый разгар апокалипсиса. Осталась только летная бригада, механик и пилот для управления имеющимися в ангаре летательными средствами, реактивным самолетом и легким вертолетом. Последний в условиях города не панты, а реально необходимая вещь. В Москве чудовищные пробки, Манхэттен отдыхает. И подумать только... Когда-то он думал, что слово «пробка» может быть применимо исключительно к бутылке. Почему же не ушли летчики? Деньги сейчас бесполезны. Ну, люди, такие существа, они всегда надеются на лучшее. А вдруг апокалипсиса не будет и хозяин вознаградит за бескорыстную верность? Он мог быть богаче любого олигарха в мире. Авраамовича, Билла Гейтса, Дональда Трампа, кого угодно. Но ему не было это нужно. Ферри практически отошел от масштабного бизнеса. Он давно устал делать деньги. Более того, ненавидел их. Он долго сражался с врагом, но в итоге деньги одержали победу. Даже если он бесцельно сидел, сложа руки, все равно становился богаче. Бриллианты неуклонно росли в цене. Оправдывая в глазах публики пентхаус и содержание личной авиации, он сохранил в собственности финансовый холдинг – в сущности, приносивший одни убытки. Ему все надоело. Он смертельно устал и от души хотел, чтобы к нему наконец-то пришел желанный покой. Однако тот не спешил приходить. В редких случаях, когда Ферри позволял себе вспоминать тот день, у него не возникало чувства сожаления, лишь досада и жгучее желание отомстить. Но о какой месте тут может идти речь? Силы слишком неравны. Остается лишь делать так, чтобы ничего не сорвалось. Его тошнит от денег, золота, чеков и пластиковых карточек. Всего этого, пусть оно исчезнет, исчезнет к чертовой матери. Хорошо, что они объединились с Маликом и Каром. Он правильно сделал, разыскав друзей. Что-то ведь привело их, притянуло друг к другу в город, где вершится апокалипсис. Кар много лет жил на Мясницкой, всего в получасе ходьбы, от пентхауса, но они не встречались. А сейчас встретились. Разве это не признак удачи? Вместе они имеют больше шансов достигнуть цели. Чтобы никогда больше не возвращаться в день, залитый дождем, и свой дом. Нарядный, с отличной крышей, в котором, как наивно думал Ферри, он проживет до конца своей жизни. Только бы успеть. До воскресенья осталось всего два дня.